опустив ставни на окнах, а дочь хозяина, обворожительная в своей греховной красоте на взрыв, считала гостя мадама Мицкевича, глядя в мою сторону, словно спрашивала одного меня «Тихо в шэндзи, глухо в шэндзи, цото бэндзи, цото бэндзи». В этот вечер мне очень хотелось в нее влюбиться. Все началось как-то из воль, хотя сведения с передовой еще не давали причин для нервотрепки. Накануне возле орла Орлау нами была полностью разгромлена немецкая дивизия, но на этот раз противник, даже разбитый, крепко цеплялся за свою позицию.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 что немцы имели даже четырехкратное превосходство над нами в силах пехоты. Противник подавлял нас артиллерией и множеством аэропланов. Однако мощное острие нашего клина еще вонзалось в самую сердцевину пруси Дорогу для второй армии Самсонова прокладывали 13 и 15-й корпуса генералов Клюева и Мартаса. Мне тоже...